С точки зрения ритмики творчества и целого ряда иных факторов, у него есть и другие, помимо упомянутых выше двойники. Великий писатель, осетин по происхождению Гайта Георгий Иванович Газданов родился 6 декабря 1903 года. Семья несколько раз переезжала из Санкт-Петербурга в Сибирь, оттуда в Тверскую губернию, затем на Полтавщину. Газданов учился в Полтавском кадетском корпусе, затем в Харьковской гимназии – не окончив тогда ни одно из этих учебных заведений. В 1919 году в 15 лет Газданов вступил в добровольческую армию, причем, как пояснял позже, попал туда лишь потому, что белые были рядом. А если бы в тот момент поблизости находились красные, он пришел бы в Красную армию. Его интересовала война как таковая. Год рядовой Газданов служил на бронепоезде. В ноябре 20-го он эмигрировал в Турцию. В Константинополе 18-летний молодой человек написал свой первый рассказ «Гостиница грядущего», сразу с места явивший его необычайный дар. В 1923 году Газданов переезжает в Париж и начинает публиковаться, как автор оригинальной и яркой малой прозы. Ему 20 лет, но он стремительно утверждается, как один из самых многообещающих писателей русской миграции, при всей огромной конкуренции в той среде. Первый же его роман «Вечер у Клэр», опубликованный в 1929 году, выводит Газданова наряду с Набоковым в безусловные лидеры новой эмигрантской литературы. Русская словесность рождает нового мастера, невероятного, необъяснимого уровня. Лучше этой книги, задуманной и написанной в 25 лет, Газданов, пожалуй, не создаст более ничего. Она вместила в себя колоссальный опыт, что он обрел к тому возрасту, Бесконечные переезды по России, смену школьных заведений, потерю отца, войну, изгнание, первую любовь. К 1949 году Газданов напишет шесть романов и в общем объеме том рассказов вслед за дебютным в 1934 году выйдет роман История одного путешествия. В 1939 году Полет, в 1941 году Ночные дороги, в 1947 году Призрак Александра Вольфа и в 1949 Возвращение Будды. При пересчете получается, что это ровно тот же объем текстов, что и у Шолохова, за тот же промежуток времени. У Газданова шесть романных томиков и сборник рассказов. У Шолохова, еще раз напомним, четыре тома «Тихого дона», первый поднятый целины, и первый они сражались за родину. То есть всего шесть книг и еще донские рассказы. Почти ровесники, они движутся параллельно не только в ритме написания своих вещей. Фактически все книги Газданова являются своеобразной рефлексивной формой осмысления событий личной биографии. Это гражданская война и люди, встреченные ему на этих дорогах, в украинских степях или уже в эмиграции. В 1946 году Газданов издал публицистическую книгу на французской земле, посвященную его участию во французском сопротивлении. И здесь выяснится удивительное. Переходя с языка прозы на язык публицистики, Газданов словно бы утрачивал свое литературное волшебство. Гуттаперчивая его речь становилась схематичной и сухой. Как здесь не вспомнить о шолоховской публицистике, грешившей тем же? В 1950 году Газданов обретает, наконец, запоздалую известность, его начинают переводить. В США снимают фильм по его роману «Призрак Александра Вольфа». Однако, как и в случае с постигшей Шолохова всенародной славой, Это не приводит Гайта Газданова к новым творческим удачам. Прожив полвека, он теряет силу и хватку своего необычайного дара, не подводившего его 30 лет. Об этом говорят два поздних романа Газданова. «Пилигримы» 1953 года и следующий, написанный после 13-летнего перерыва в 1965 «Пробуждение». Это, увы, тоже невольно возвращает нас к многолетним шолоховским попыткам доделать второй том поднятой Целины и дописать они сражались за Родину. Непослушность писательской руки, замедление ритма настигла их по сути одновременно. У Газданова случится еще одна напоследок худача небольшой, легкий и светлый роман 68 года «Эвелина и ее друзья». Будем считать, что в том их различие с Шолоховым. Но есть и другие сходства в их таких разных судьбах. Последние годы Газданова, как и Шолохова, волновали социологические проблемы. Если Шолохов работал депутатом Верховного Совета Пяти Созывов и параллельно стал негласным главой русской партии, то Газданов был членом масонской ложи «Северная звезда», в которой выстроил своеобразную карьеру. Оратор с 1946 года, привратник ложи с 1952 года, делегат ложи с 1959, досточтимый мастер с 1961 года, Первый страж с 62-го. В масонской ложе Газданов почти как Шолохов на партийных съездах выступал с докладами о состоянии литературы. Надо сказать, что он был одним из немногих, кто жестко критиковал не только советскую, но и эмигрантскую словесность за низкое качество, скудость языка и мелкотемья. Газданов, как и Шолохов, был всю жизнь женат на одной женщине старше его, являлся страстным курильщиком и умер от рака легких. И вполне себе вывернув наизнанку бытие, можно вообразить такое. В 19 году мимо дома Газдановых проходят части Красной Армии, и вот уже Гайта там и возвращается с фронта в Петроград, где родился, и там приходит к Серапионовым братьям, чье влияние на первых порах безусловно испытывал, и вырастает в большого советского прозаика, сочиняя авантюрные, романтические, бывшие тогда в моде маленькие романы, нечто среднее, меж Вениамином Кавериным, Александром Грином и Аркадием Гайдаром. И в числе его книг тоже был бы «Вечеру Клэр», только про «Красный бронепоезд», где служил в гражданскую рядовой Газданов. И финал этого романа случился бы не в Париже, а в Крыму. И Клэр звали бы, скажем, Вера. И дружил бы он с Николаем Тихоновым, а еще с поэтом Владимиром Луговским. И по национальной квоте попадал бы в состав Верховного Совета, и получил бы в 1939 году орден «Знак почета», а в 1942 году «Сталинскую премию». Шолохов в этой версии реальности уходит с родителями в отступ и оказывается в Константинополе вместе с казачьими частями, мыкается в Болгарии и в Чехии, работает то грузчиком, то на заводе, то на ферме, переезжает в Париж, пишет все те же донские рассказы, все тот же «Тихий Дон», книги этих, хоть и небольшими тиражами, выходят, и он получает звание первого прозаика эмиграции, и Набоков, хоть и ревное, относится к нему чуть мягче, и Бунин тоже настроен несколько добрее, а Цветаева вообще влюблена. Могло быть и так, или как-то так. Мы можем пойти дальше и обнаружить не менее поразительное сходство рисунка судьбы в третьем современнике Шолохова и Газданова речь про Хемингуэя. Родившийся в 1899 году Одногодок, как мы помним, Набокова, Леонова, Платонова, Алеше, участник Первой мировой, получивший тяжелейшие ранения, он начал писать рассказы в 21 год, почти сразу же найдя свой стиль. В 25 лет Хемингуэй делает первую свою большую вещь – «Вешние воды». Затем создает роман «И восходит солнце» – «Фиеста», где берет высочайшую планку. Книга немедленно признается мировой критикой и одним из лучших сочинений мировой литературы того периода – в 28 лет он начинает и в 29 завершает роман «Прощай, оружие». Еще один безусловный шедевр на все времена. Пересчет текстов Хемингуэя воспроизводит все тот же писательский ритм работы шолоховского сверстника и представителя одного поколения. С 26 по 50 он пишет те же шесть книжек-романов и несколько сборников рассказов, как и Шолохов, как и Газданов, как и Леонов. Помимо трех упомянутых выше Хемингуэй написал роман ⁇ Иметь и не иметь ⁇ 1937 года, по ком звонит колокол 1940 года и за рекой в тени деревьев 1950 года, между прочим, раскритикованный, как и второй том поднятой целины. Объективно этот роман был не вполне соразмерен с первыми сочинениями писателя. Своеобразной рифмой к Шолоховской судьбе человека является, конечно же, повесть Хемингуэя 1952 года ⁇ Старик и море ⁇ Финальная вспышка прозаического гения американца. Знаменательно, что Шолохов пишет свой рассказ в 51 год, а Хемингуэй в 53. Не менее знаменательно, что Хемингуэй так и не смог выпустить два последних своих романа «Острова в океане» и «Райский сад». Первым он оказался неудовлетворен и спрятал его, над вторым работал более 15 лет, но так и не завершил. И это словно бы воспроизводит историю написания первой и третьей книги «Они сражались за родину». Что стоит добавить, Хомингуэй тоже был завзятый рыболов и неутомимый охотник. Вместо Казахстана у него была Африка. Шолохов вбил расплодившихся волков, Хомингуэй охотился на львов. Но в отличие от Шолохова, свои охотничьи вещи Хамингуей все-таки написал. Хомингуэй тоже имел проблемы с алкоголем, подорвавшим его здоровье. Хомингуэй тоже попадал в авиакатастрофы на небольших самолетах, причем дважды. Хамингуэй тоже с какого-то времени предпочитал находиться вдалеке от столицы литературных склок. С 1949 -го года он жил в поместье финка Вихия под Гаваном, небольшом на самом деле доме размером Шолховский. И поразительная вещь, попадая туда всякий раз, ловишь себя на мысли, что это Шолховский дом. Чем-то неуловимым два этих дома похожи, как близнецы. В 59-м Хомингуэй перебрался в городок Кетчум, штат Айдаха. Наконец, за ним тоже следили спецслужбы. ФБР читала его почту и прослушивала телефон. Хомингуэй получил Нобелевскую премию в 55 лет, а Шолухов в 60. Они должны были встретиться, но все что-то мешало. А вообразите себе их совместную охоту, их совместную рыбалку, их фото, наконец». Это была бы одна из самых замечательных и символических фотографий XX века. В беседе с Лежневым Шолохов говорил, «Никакой я не газетчик, нет хлесткой фразы, нет оперативности, что так необходимо для газетной работы и далее, у меня потребность изобразить явление в более широких связях». Он знал о себе, что журналистика не его работа, но жизнь заставляла. Предложили писать вправду о любых перегибах, и недоделках на Дону разве откажешься, если так можно исправить беду, писал. На съездах и депутатских заседаниях выступать ему предоставляли первое или в числе первых слово. Разве откажешь, если душа болит за литературу, выступал? А когда война, тем более. Шолоховского слова ждали сотни тысяч, миллионы человек. Посему работал в общем строю военкоров, но так и не научился писать, как Оренбург. Тот колонку за колонкой будто гвозди забивал. Позже, хоть и в несколько ином качестве, явит свой публицистический дар Солженицын по типологии своей ритр-проповедник. Шолоховская журналистская фраза неповоротливо, скупа, выглядит так, словно мысль в новую одежду наряжается, то здесь жмет, то тут тянет. У Эренбурга грань между журналистикой и прозой меньше малого, у Солженицына она зачастую просто стерта, у Шолохова от публицистики до прозы огромный путь. Потом, спустя время, досужие люди начали ставить на вид эту разницу. Приведут, скажем, такую шелуховскую цитату. «Наша страна набирает силы для еще большего разбега и могучего движения вперед, для новых великих свершений. Как же страстно, взволнованно и правдиво должны мы писать о делах советских людей, о красоте советского человека, о его благородстве, о любви его к матери Родине. Мы, советские писатели... Кровно связаны со своим народом, мы служим ему». И строго спрашивает, «Разве мог автор подобного написать «Тихий дон»?» «Да хоть что-нибудь разве мог он написать?» «Все виденное и пережитое отстоялось в памяти, пришло встроенную систему, и нужно рассказать молодому поколению Родины о незабываемых событиях и замечательных людях, которые встречались на моем жизненном пути». Ведь на моих глазах свершалось преобразование нищей и безграмотной России в родину социализма. Выросли поколения людей, для которых кровным делом жизни стало строительство социализма. Выросла молодежь, которая встала на смену отцам и дедам, продолжая их славный труд по усовершенствованию жизни. Литература наша в подавляющем большинстве своем стала частью общепролетарского дела. На это затрачены огромные усилия десятилетия.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 Это единодушие нашей партии, нашей страны, всех народов моего Великого Отечества. Первая цитата, упоминавшаяся выше Борис Лавренев, замечательный писатель и драматург. Вторая, начинавшая, как уже было сказано, на беспримерно высоком уровне поэта и оригинальный прозаик Николай Тихонов. Третья, еще один классик советской литературы, писатель и драматург Всеволод Вишневский. Четвертая, Исаак Бабель, пятая, Всеволод Иванов. Перед нами всего лишь выработанный уже спустя десятилетия советской власти газетный волепюк, характерный в целом, увы, для мастеров любого уровня, в том числе позднего Горького, позднего Серафимовича, поздней публицистики Алексея Николаевича Толстого. Можно привести еще десятки подобных примеров от Фадеева и Катаева до Паустовского и Зощенко, эффект будет все тот же, неужели эту тарабарщину писал автор замечательных книг. Люди, которые берутся обсуждать проблематику шолоховской прозы, ссылаясь на его публицистику, элементарно не осознают контекста.